Глава восьмая. Какое применение находили деньги директории? Все немедленно повиновались. Монахи опустили на лицо капюшоны. Морган надел маску. — Войдите, — сказал председатель. Дверь отворилась, и на пороге появился брат прислужник «Посланец генерала Жоржа Кадудаля просит ввести его в собрание», — доложил он. Он ответил на три установленных вопроса. «Слово в слово, так введите его». прислужник вышел и минуты через две вернулся в сопровождении одетого по-крестьянски мужчины с большой круглой головой и густой рыжей шевелюрой типичного бретонца. Он вошел в круг сидящих монахов без малейшего смущения и остановился, вглядываясь поочередно в каждого из них, ожидая, когда же заговорит хоть одна из двенадцати неподвижных статуй. Но вот председатель обратился к нему. — От чьего имени ты пришел? — Тот, кто меня послал, — ответил крестьянин, — наказал мне, ежели меня спросят сказать, что я, мол, пришел от имени Иегу. «Ты должен сообщить нам нечто на словах или принес письменное послание?» «Я должен отвечать на вопросы, что вы будете мне задавать, да обменять клочок бумаги на деньги». «Хорошо. Начнем с вопросов. Что сейчас поделывают наши вандейские братья?» «Они сложили оружие. а скажите только слово, и они опять возьмутся за него». А почему сложили они оружие? Они получили приказание Его Величества Людовика XVII. Мы слышали о воззвании, написанном рукой самого короля. «Вот вам его копия!» И крестьянин протянул бумагу председателю. Тот развернул ее и прочел вслух. «Война способна только вызвать ненависть королевской власти и страх Перидоны. Монарх, вновь воссевший на трон... После кровавых битв никогда не будет любим. итак надлежит прекратить кровавую борьбу и довериться общественному мнению, которое возымеет силу и вновь признает спасительные устои. Бог и король скоро станет лозунгом французов. Досоединятся рассеянные по всей стране роялисты в единое могучее целое. Надлежит предоставить сражающуюся Вандею ее горькой участи и вступить на мирную и разумную стезю. Роялисты Запада уже сделали свое дело. Пришло время опереться на роялистов Парижа, которые уже все приготовили для близящейся реставрации». Председатель поднял голову, встретился глазами с Морганом и из-под капюшона сверкнул его взор. — Брат мой, — проговорил он, — вот и сбылось только что высказанное тобой пожелание. Роялисты Ван и Юга докажут свою бескорыстную преданность. И он стал дочитывать воззвание. Евреи распяли своего царя, и с тех пор они блуждают по всему свету. Французы гильотинировали своего короля, и они будут рассеяны по лицу земли. Бланкенбург. 25 августа 1799 года. День наших именин. Шестой год царствования нашего. Подписано. Людовик. Молодые люди переглянулись. «Когда Юпитер хочет кого-нибудь погубить, он лишает его разума», — воскликнул Морган. «Да», — согласился председатель, — «но когда те, кого Юпитер хочет погубить, олицетворяют собою возвышенный принцип, надо их защитить не только от Юпитера, но и от них самих». Когда на Аяксе обрушились громы молнии, он уцепился за утес и вскричал, грозя небу кулаком, «Я спасусь!» — наперекор богам. Потом он повернулся к посланцу Кадудаля. «А как откликнулся на это звание твой генерал?» «Да почитай так же, как и вы. Он наказал мне разыскать вас» и спросить, решитесь ли вы держаться наперекор всему на свете, наперекор самому королю. — Черт возьми! — вырвалось у Моргана. — Мы уже решились, — ответил председатель. — Ну, значит, все хорошо, — сказал крестьянин. — Вот настоящие имена наших новых главарей, а вот к прозвища. Генерал советует вам в письмах обходиться одними прозвищами. Так он делает, когда заходит речь о вас. — Есть у тебя список? — спросил председатель. — Нету. Меня могли арестовать, и захватили бы его. Пишите, я вам буду говорить. Председатель сел за стул, взял перо и под диктовку вандейского крестьянина написал следующие имена. — Жоршка Дудаль, Егу или Круглоголовый жозеф Дудаль и Иуда Макалей, Лаэ сент Давид, Бюрбан Малабри Удалец, пуль Пульпике Мститель, Бонфис Сокрушитель, Данферне Шпора, Дюшейла Корона, Дюпарк Грозный, Ларош Митридат, Пюрисей Белокурый Жан. Вот они... Приемники Шаретта, стофле кацилино Боншана, дельбе де ла рожоклена или скюра воскликнул один из братьев бретонец повернулся к нему ежели они дадут себя ухлопать как те что были до них то какой будет от них толк хорошо сказано заметил морган и так «И так, как только наш генерал получит ваш ответ, он снова возьмется за оружие». «А если б мы дали отрицательный ответ...» — послышался голос. «Тем хуже для вас...» — усмехнулся крестьянин. «Как бы то ни было, восстание назначено на 20 октября. Ну что ж...» — произнес председатель... — Благодаря нам генерал сможет уплатить жалование своему войску за первый месяц. Где у тебя расписка? — Вот она, — отвечал крестьянин, вынимая из кармана листок бумаги, на котором значилось следующее. — Получено от наших южных и восточных братьев на нужды и на благо общего дела сумма в... Жоржка Дудаль, главнокомандующий Раэлийской армии Британии оставалось только заполнить пробел. — Ты умеешь писать? — спросил председатель. — Уж несколько слов-то нацарапаю. — Ну так пиши. — Сто тысяч франков. Бретонец написал, потом протянул листок председателю. — Вот вам расписка, — сказал он. — А где деньги? — Наклонись. «И подними мешок, который у твоих ног, там шестьдесят тысяч франков». Потом председатель обратился к одному из монахов. «Монбар, где остальные сорок тысяч?» Монах открыл шкаф, вынул оттуда мешок, немного поменьше привезенного в чемодане Моргану. «Вот сумма полностью», — заявил монах. «Теперь мой друг», — проговорил председатель, — «поешь» и отдохни. А завтра в путь». «Меня там ждут, не дождутся», — возразил Ван Дейтс. «Я поем и посплю в седле. Прощайте, господа. Храни вас Бог». И он направился к выходу. «Постой!» — окликнул его Морган. Посланец Кадудаля остановился. «Еще одна новость», — продолжал Морган. «Передай генералу Кадудалю» что генерал Бонапарт покинул египетскую армию. Третьего дня он высадился во Фрежюсе и через три дня будет в Париже. Моя новость стоит твоих новостей. Что скажете? Не может быть! — воскликнули в один голос монахи. А между тем это сущая правда. Я узнал от нашего друга Ле Претро. Он сам видел, как Бонапарт на час раньше меня менял лошадей в Леоне. — Что собирается он делать во Франции? — раздалось несколько голосов. — Рано или поздно мы узнаем, — отвечал Морган. — Едва ли он возвратился в Париж, чтобы сохранять там инкогниту Не теряй ни минуты. — Спеши сообщить эту новость нашим западным братьям, — обратился председатель к вандейскому крестьянину. — Я только что тебя задерживал, а теперь, говорю тебе, ступай. Крестьянин поклонился и вышел. Когда дверь за ним закрылась, председатель произнес, «Господа, брат Морган сообщил нам такую важную новость, что я предлагаю принять одну чрезвычайную меру». «Какую?» — в один голос спросили соратники и Егу. «Пусть один из нас, кому выпадет жребий отправится в Париж и, пользуясь шифром, сообщает нам обо всем, что там будет происходить. Принято!» Отвечали все. «В таком случае, — продолжал председатель, — пусть каждый напишет свое имя на куске бумаги. Мы положим все бумажки в шляпу, и тот, чье имя будет вынуто, немедленно же поедет в Париж». Молодые люди в одном порыве подошли к столу, написали свои имена на квадратных листках, свернули их в трубочки и положили в шляпу. Самый юный должен был стать вестником судьбы. Он вынул одну из бумажек и передал председателю. Тот развернул ее. — Морган! — прочел председатель. — Жду ваших предписаний! — произнес молодой человек. — Помни! — сказал председатель, и его голос как-то особенно торжественно прозвучал под монастырскими сводами. — Помни, что твое имя — Барон де что твой отец был гильотинирован на площади революции, а твой брат убит в армии принца Кондэ. Внимай голос у чести. Вот мои предписания. — А еще что? — спросил Морган. — Что еще? — ответил председатель. — Мы всецело полагаемся на тебя, как на убежденного роялиста. И на твою верность. Тогда, друзья мои, позвольте мне немедленно проститься с вами. Я хочу еще до рассвета быть на пути в Париж, а мне необходимо кое-кого навестить до отъезда. «Поезжай!» — воскликнул председатель, заключая его объятия «Целую тебя от имени всех братьев. Другому я посоветовал бы, будь смел, тверд, решителен, а тебе скажу». Будь осторожен. Молодой человек принял братский поцелуй, поклонился с улыбкой всем друзьям, пожал руки, тянувшиеся к нему справа и слева, закутался в плащ, надвинул шляпу на брови и вышел.